Глава двадцатая. Железная дорога продолжается. Поезд владыки демонов шёл по ночному небу, в то время как из его трубы вздымался густой чёрный дым. Вагоны стремительно ускорялись и мгновенно поднялись в чёрный небосвод. Миша, в чёрном небосводе функционирует порядок, называющийся серебряным свечением, который позволяет выйти за пределы мира. Его ветра и волны нельзя увидеть обычными магическими глазами, «Но поезд владыки демонов должен на них среагировать», — сказал ей и Поликсу. «Давай проверим это». Отделение «Магический глаз», где находилась Миша, было оборудовано множеством шестерней и позволяло заглядывать в бездну внутри и вне корпуса поезда, включая вращение водяных мельниц и колёс, состояние горения топки и так далее. Это место, как и предполагает его название, образовывало магические глаза поезда владыки демонов. «Следите». сказала Миша ученикам, ответственным за отделение магический глаз. Она вытянула руки и нарисовала внутри комнаты магический круг. Выпущенные из кончиков её пальцев магическая сила стала один за другим переключать бесчисленные переключатели, и несколько вентилей начали вращаться. Она меняла длину волны порядка, который ловили водяные и ветряные мельницы, а ученики внимательно следили за их состоянием. Вскоре на кристалле появились ряды магических символов и цифр. Миша Искосов взглянула на них. Есть отклик в пятой водяной и ветряной мельницах. Каждая из водяных и ветряных мельниц, установленных на поисл ледыке демонов, вращались по отдельности. И они поймали ветра и волны из Рима для магически глас серебряного свечения. Подстраиваю длину волны порядка. Миша снова выпустила магическую силу и начала переключать переключатели, а также вращать вентили. После чего Анна, смотри, Водяные ветряные мельницы крутятся, указав на магический кристалл, сказала Зесия. В нём отображался весь подвижный состав поезда, и было видно вращающиеся ветряные мельницы спереди и водяные мельницы, использующиеся в качестве колёс. Ух ты, ничего себе! Они ловят ветра и волны порядка, восхищённо воскликнула Нассона. Круть, круть, круть, круть. Будто подстраиваясь под голоса Зесии и Нассоны, А водяные и ветряные мельницы поезда Владыки Демонов начали резво вращаться. А вместе с ними стали тяжко вращаться и сцепленные с ними шестерни в отделении Магический Глаз. Сила этого порядка передалась подвижному составу и его покровы медное сияние. Поезд Владыки Демонов пошёл вперёд, будто что-то стало тянуть его туда. Перед нами точно так же, как и тогда перед сереброводным кораблём Бальзаронда, появился серебряный свец. Похоже, он указывал путь вёрток свемблему. Повторяю внешний мир, сухо сказала Миша и обратила обожасные глаза на серебряное свечение и символы с цифрами, которые отображались в кристалле отделения магический глас. Поряд к того же рода, что и шестерни Эквиса. Ты про серебряное свечение? Ага, судя по словам Ронклуса и того однорукого парня, Эквис обладает загодками стать верховным богом нашего мира. По крайней мере, его магическая сила должна быть сопоставима с таковой верховного бога. А раз так, то неудивительно, что его порядок образует само Серебряное Сияние. Если так подумать, то причина, по которой корабль Бальзаронда способен зайти в наш мир, заключается в том, что порядки Верховных Богов имеют схожую длину волны и могут взаимодействовать друг с другом. Поэтому-то корабли, созданные силой Верховных Богов, могут покидать пределы Малых Миров. Думаю, его можно превратить в рельсы для поезда Владыки Демонов. Давай попробуем. Миша вновь выпустила магическую силу, И стало управлять переключателями и вентилями. Все колёса поезда Владыки Демонов обратились в шестерни, и серебряный свет тут же начал меняться, принимая форму шестерёнок, которые стали одна за другой сцепляться с шестернями поезда Владыки Демонов. Шестерни поезда начали вращаться, и вместе с ними завращались и шестерни из серебряного свечения. Они снова начали меняться в нечто другое, будто порядок починялся поезда Владыки Демонов. В чёрном небосводе были проложены рельсы, испускающие серебряное сияние, а на другом их конце ярко мерцало нечто наподобие выхода. Шестерни снова превратились в колёса и плотно встали на серебряные рельсы. «Ха-ха-ха! Занётно! Истопник, кочегар, забрасывайте уголь в полную силу! Идём прямо к этому световому выходу! Есть!» Воскликнули по команде Эльдмейда два ученика в чёрной униформе и стали усердно работая лопатами забрасывать уголь в топку. И остробый бур наповалил чёрный дым, и колёса начали вращаться с огромной скоростью. Элеонора, разверни магический барьер. Так точно. Стоя на зафиксированном магическом круге в барьёрном отделении, Элеонора выпустила магическую силу, после чего извергшийся чёрный дым стал становиться прозрачным и превращаться в сияющий магический барьер, покрывающий поезд владыки демонов. Поезд пошёл по серебряным рельсам на невероятной скорости. И вмиг, когда он влетел внутрь света, всё за окнами заполонило огромное количество позорей. Вау, серебристый океан, воскликнула Элеонора. На мгновение все потеряли дар речи и были заворожены океаном, в котором мерцал серебристый свет. Но отнюдь не только от грандиозного зрелища, но рядом со своей красотой он внушал страх. Сереброводный священный океан был невообразимо огромен, и никто не знал, какие опасности могут в нём таиться. Саша с серьёзным выражением лица пристально смотрела в окно на серебряную воду, которая не позволяла видеть далеко вперёд. "Дете, разрушение", вдруг окликнула её со спины Аркана. "Ты ведь сейчас сделала такое лицо, потому что придумала какую-то смешную шутку?" "Ничего я не придумала. Как вообще можно в такое время придумывать смешные шутки?" Ядко отреагировала Саша после того, как её серьёзность мгновенно улетучилась. Порядок разрушающие мышцы живота активизируются как раз такие моменты, когда все становятся серьёзными. С какой стати она должна становиться каким-то клоуном, который испитый видит, как бы всех рассмешить? Я думала, ты хотел снять всё общее напряжение. С чего это должно заниматься таким бред? Ась? А ты на удивление хорошая девушка. Будто вдруг заметив фото, пробормотала Саша. После чего, находящиеся в одном с ними отделении девушки из хора владыки демонов собрались возле них. «Вот почему наша Каночка — непокорная юмористка!» «Ага, точно. Меня поражает, что ты никогда не забываешь о смехе!» «Я от скуки занервничала, ведь оружейном отделении сейчас нечем заняться!» «Да, уж понимаю тебя. Однако если мы будем заняты, это тоже ничего хорошего не сулит. Может награднуть враг?» «Так что мне становится легче от того, что Каночка с Лидией Сашей ведут себя так же, как и всегда!» Сказала Елена и остальные девочки. «То есть я пригодилась вам, дитя хора?» «Ну, конечно!» «Айда, наша богиня абсурдности Каночка! Смотрю, ты и сегодня тоже полна непокорности!» Воскликнули девушки в ответ на вопрос Арканы. Взгляд Саша вновь напрягся, но уже не так, как раньше. «Богиня абсурдности Каночка? Что за... непокорная!» Разнесся по родиному отделению радостный голос. «На связи отделение Магический Глаз. Похоже, мы можем тянуть рельсы и дальше!» Сообщила Миша в машинное отделение. «Ха-ха-ха! Отличные новости!» «Раз серебряное сияние, которое соединяет внутреннюю часть мира с внешней, можно тянуть дальше, то и Ликс уж всяко должен доставать до да мира Мелития!» «Давайте проверим!» Я нарисовал магический круг Ликса. «Мельхейс, ты слышишь меня?» Мгновенного ответа не последовало, но через какое-то время... «Слышу, господин!» «Хм, похоже, работает!» «У меня хорошие новости!» И Олег в какой-то степени достаёт даже давнешнего до мира. Я свяжусь с тобой снова, если замечу, что по пути он набывается. Вас понял. Раз рельсы тянутся аж досюда, то даже если в самом худшем случае мир Мелитии подвергнется атаке, они, по крайней мере, смогут доложить мне об этом, а я в свою очередь сразу вернутся туда. Ну так что, какой возьмём курс в лодо ка демонов? Ёна рисовал у перед Эльдамедом карту при помощи магической силы. Наш пункт назначения здесь. Местами встречаются буйные течения, но обходить их не нужно. Идём кратчайшим маршрутом, но осторожно. Мелкон, взглянув на карту, Эльдмуит сразу же сказал: "Рыстопник, Качигар, поддерживайте темп 6 тонн в минуту. Сопять колёса со второй шестерней, полны вперёд. Есть! Двое учеников в чёрной униформе орудовали лопатами и забрасывали уголь в топку. Начать создание магической железной дороги!" И я, сначала, создание магической железной дороги. Элтомэйту хмыкнулса. Конечная станция Неизвестный мир. Перед поездом Владыки Демонов начала возводиться серебристая железная дорога, и он пошёл по ней на высокой скорости. Технические данные поезда Владыки Демонов, купе с рельсами из серебряного свечения, делали его быстрее серебровводного корабля Бальзаронда. С такими темпами мы прибудем на место раньше, чем я думал. Раздался звук чьего-то всхлипа. Посмотрев его в сторону, я увидел свою заливающуюся слезами маму, то же самое, обнимая её за плечо и смотря вперёд, будто пытаясь держать слёзы, делал мой отец. Хм, нехорошо это. Возможно, я переоценил смелость своих родителей, кем бы они ни были в своих прошлых жизнях, сейчас они обычные люди. Даже у Саши и остальных моих подчинённых на миг перехватило дыхание от красоты и ужаса Среброводного Священного океана. Этот кажущийся враждебным всякой жизни океан вызывает в основе страх, будучи обычными людьми, и они никак не могут этому сопротивляться и инстинктивно боятся его. Папа, мама, не беспокойтесь. Я защищу вас. Мама Ашламлённо посмотрела на меня в лицо заплаканными глазами. Похоже, они даже говорить были не в состоянии, и сильно вымотаноментальная. Аркана, Саша, зайдите в машинное отделение. Они оба тут же телепортировались туда гатамом. Что случилось? спросила Саша. Я слежу за происходящим снаружи. Составьте мне надолго компанию моим родителям. Похоже, не малось по ледухам. Она кивнула с понимающим видом. Хорошо. Аркана и Саша сразу подошли к моим родителям и заговорили с ними. Думаю, я хочу составить вам компанию. Не волнуйтесь, всё будет хорошо. Каким бы опасным ни был мир, нет на свете места безопаснее, чем рядом с Саносом. Сашенька, Арканочка. Моя мама обняла их обеих, разрядовшись так, словно напряжение наконец отпустило её. А, я так больше не могу. Наверное, я не выдержу. Да, всё будет нормально. Не переживайте вы так. Ведь, ведь Анастик так круто выглядит во время работы. Ась. О, Анастик. Я наконец смогла проникнуть на его место работы, но не взяла с собой магический фотоаппарат. Это величайшая ошибка в моей жизни как матери. Лицо Саши стало серьёзным. Арканов взглянул на моего отца. Прости, я тоже про него забыл. Наш дом сгорел. Сидя на стуле, мой отец плакал как мужчина, в то время как лежащего у него на коленях руки дрожали. Арканов с Сашей переглянулись. Похоже, папа с мамой вошли в режим родительского дня. Так я и знала. Не встречая никаких помех, постыл ледыки демонов шёл вперёд. везя нас при исполненных гармонией по опасному океану.